Глава 8. Касси отправляется к себе переодеться, заявляя, что делает это совсем не потому, что находилась рядом с бездомными. И я в одиночестве еду домой. При виде пустого коврика, на котором обычно валяется почта, я одновременно испытываю облегчение и разочарование. В доме очень тихо. Тишина кажется зловещей и пугает. Я сразу иду в кухню, ставлю чайник и снимаю крышку с банки кофе. Не знаю, в чем дело. Может, фотография делана действует на меня, как соль на рану, но от запаха кофе у меня начинает чесаться старый шрам размером с кулак в верхней части руки. Я автоматически поднимаю другую руку, чтобы почесать обожженную кожу. Воспоминание, которое я заперла в стальном сейфе у себя в сознании, просачивается наружу и возвращается. Я сижу в столовой где столы напоминают пластиковые скамейки в парке, а стены такого грязного желтого цвета, что теперь никто не скажет, какой изначально тут был оттенок. Напротив меня сидит Кэсси и смотрит на холодную запеканку из картофеля с мясом, словно блюдо может превратиться в пиццу из доминус, если Кэсси достаточно сильно этого захочет. Краем сознания я чувствую, что за мной кто-то стоит, но не обращаю на это внимания, пока не слышу шипение рядом с ухом. Я до сих пор ощущаю жуткий сигаретный дым и вонючее дыхание, которое напоминает собачье дерьмо. Где-то убийца. Чувствую острую боль, которая разливается у меня по руке. Вначале думаю, что мне врезали кулаком. Шок смешивается с ужасом. Боль не стихает и становится только хуже. Кипяток прижег тюремную робу к моей руке. материал старается вжиться в руку, стать второй кожей. Голос Кэсси звучит у меня в ушах. «Вот дерьмо!» Потом она бросается ко мне. На руку льется ледяная вода, а Кэсси отрывает рукав от рубашки. «Врача позовите!» Слова звучат где-то вдали, словно я нахожусь под водой. Через несколько дней, когда я вернулась в нашу комнату, персонал в Огдейле никогда не называл их камерами. Мы были пациентами, а не заключенными. Кэсси рассказала, как мне повезло. Громадная Нетти Виккерс, которая находилась в Огдейле за попытку убийства женщины, переспавшей с её парнем, забыла добавить в воду сахар. Кэсси пояснила, что воду с сахаром невозможно смыть, в таком случае урон был бы больше. Я никогда не спрашивала, откуда она это знает, как не спрашивала и о том, что случилось с Нетти Виккерс. Ее куда-то перевели, пока я находилась в лазарете. Хотя слухи до меня доходили. С ней произошел несчастный случай. На нее упал чайник с кипящей водой, и никто не мог объяснить, как в этой воде оказался сахар. Но больше я никогда не слышала слова убийца по отношению к себе. В дверь тихо стучат, а я так глубоко погружена в воспоминания, что вначале думаю, мне это послышалось. Нет, опять стучат. Тихо, почти виновата. Есть две причины, объясняющие, почему я так пугаюсь обыденного стука в дверь. Первая очевидна. Вчера утром я получила фотографию, на которой утверждалось, что это снимок мальчика, умершего почти четыре года назад. Вторая заключается в том, что за четыре недели жизни здесь ко мне еще никто не приходил, за исключением Кэсси. а у нее есть ключ. Когда ты прожил с кем-то столько времени, сколько я с Кэсси, кажется странным открывать этому человеку дверь. И ключ, который я отдала ей на случай непредвиденных обстоятельств, стал использоваться каждый день, поэтому мне очень не хочется открывать дверь. Не обращать внимания на стук будет легко. Я не хочу никого видеть. Но я никогда не могла допустить, чтобы телефон звонил и звонил. Я всегда отвечаю. А теперь не могу допустить, чтобы человек, который стоит за дверью, ушел, а я потом весь день гадала бы, кто же это был. Лучше сразу совсем разобраться. Когда я резко распахиваю дверь, стоящий за ней мужчина отступает на шаг. «Миссис Вебстер?» Мне второй раз за два дня напоминают про эту фамилию. И я на секунду задумываюсь, правильно ли я расслышала, или, может, мне только кажется, что все везде знают, кто я такая. «Простите, как вы меня назвали?» «Миссис Вебстер». «Простите, меня зовут...» «Меня зовут не миссис Вебстер». Выплювываю я сквозь стиснутые зубы, глядя на высокого темноволосого мужчину, который стоит у меня на пороге. «Что вы здесь делаете? Вы журналист? Ведь журналист, да? Это вы мне прислали фотографию. Знаете ли, вы не должны здесь находиться. Почему вы не можете дать мне спокойно жить?» В моём голосе слышится отчаяние, когда слова вылетают изо рта, но ни одно из них не отправляет этого незнакомца прочь. «Простите, да, мне не следовало к вам так обращаться». Он краснеет и выглядит взволнованным. Может, это его первый рабочий день? Он нервничает, потому что его послали сюда на боевое крещение. Но первый день или не первый — Я не собираюсь даже близко подпускать к своему дому ни одного грёбаного журналиста. Я не... Я вызову полицию! Нет, пожалуйста, не надо. Мужчина поднимает руки вверх. Я уеду, простите. Мне не следовало приезжать. Он разворачивается и удаляется быстрым шагом, почти бегом по дорожке. И тут я понимаю. Если отпущу его, у меня останется больше вопросов, чем ответов. Зачем он сюда приехал? Это он послал фотографию. Чего он хочет? «Подождите!» — кричу, пока он не успел исчезнуть в своей машине. «Ждите там!» Я не позволю ему снова подойти к моему дому, поэтому сама спешу к нему, не думая о том, в каком уязвимом положении оказываюсь, ведь теперь не смогу захлопнуть дверь у него перед носом. Мужчина выглядел таким расстроенным при упоминании полиции, поэтому не думаю, что он набросится на меня на виду у всей улицы. Он садится в машину, а у меня появляется больше времени, чтобы толком рассмотреть гостя. Теперь, когда цвет его лица вернулся к обычному, красивого загара, а не напоминал красный почтовый ящик, он выглядел весьма симпатичным. У него красивые голубые глаза, и он примерно одного возраста с моим мужем, бывшим мужем. Я должна прекратить так о нем думать. До того, как мужчина успевает уехать, я стучу в боковое стекло его машины, надеясь, что не выгляжу сумасшедшей, хотя действую так, словно съехала с катушек. Он немного опускает стекло. Очевидно, чтобы я не могла на него напасть. «Зачем вы сюда приехали? Вы оставляли вчера конверт у моей двери». Он этого не делал. Вижу непонимание у него на лице. «Нет». «А почему вы подумали, что это сделал я?» «Потому что вы назвали меня миссис Вебстер. Вы знаете, кто я». «Кто-то вам что-то послал?» «Я слишком поздно понимаю, что сообщила журналисту много лишнего. Он не знает, не знал ничего про фотографию, а теперь учуял хорошую тему». «Нет, забудьте об этом. Это не ваше дело. Я не заинтересована в интервью. Я видела вас раньше». Я присутствовал на судебном процессе над вами. Значит, он не новичок. Он писал обо мне, пока меня судили. Интересно, к какому лагерю он примкнул? Мать-чудовище или бедная несчастная душа? В какой газете вы работаете? Меня это интересует. Я вступила в разговор с этим мужчиной. Я просто хотела поговорить с вами. Я знал, как вас зовут. Он колеблется, и я задумываюсь, не из-за того ли, что я преступница. Он-то знает все детали моей жизни, но я не должна выяснить ничего о нем. Ник, в конце концов, отвечает мужчина. Он выглядит вполне безобидным, со своими стоящими торчком черными волосами и очень-очень голубыми глазами. Мне даже приходится напомнить себе, как я ненавижу журналистов. «Мне известно, как я просто хочу с вами поговорить, только и всего. Может, на следующее утро превратиться в эксклюзив на первой полосе под заголовком «Я ненавижу всех маленьких детей». «Простите, я все равно не заинтересована. Просто оставьте меня в покое, пожалуйста. Дайте мне жить спокойно». Он кивает, и на несколько секунд мне кажется, что ему меня жалко. Жалость лучше ненависти, самую малость. «Если передумаете...» Мужчина достает блокнот и пишет на нем номер. «Вот, возьмите». «Я не передумаю», — заявляю, но все равно беру листок бумаги. Когда он поднимает стекло и уезжает, резкий мужской запах все еще долго витает вокруг.